Глава восьмая. Какая прическа! ахнула Оля, супруга Костина, которую все называют лялей. А цвет! Макс затрясется от восторга, когда тебя увидит. Шикарный парик! Волосы роскошные, согласилась Роза Леопольдовна. Надеюсь, они синтетические, не натуральные искусственные подтвердила я. «Чем настоящие плохи?» — спросила Ляля. Няня округлила глаза. «Вы прессу не читаете?» «Нет», — честно ответила Олечка. «Уже давно известно. Парики делают из волос мертвецов», — сообщила Крауза. «Ой!» — шепнула вторая половина Володи, которая верит всему, что ей говорят. «Глупости!» — рассердилась я. «И у меня синтетика». «Можно пощупать?» — осведомилась Крауза. «Пожалуйста», — разрешила я. Няня осторожно подержала в руках одну прятку. «Очень похоже на настоящее. Ненатуральная шевелюра жесткая, шуршит, а это прямо шелковая, блестит». Я сделала вдох, потом выдох. «Роза Леопольдовна — прекрасный человек, замечательная няня». Мы много лет вместе. Но даже на солнце есть пятна, и у каждой личности полно разных особенностей. Краузе хочет выйти замуж, и около нее постоянно возникают кавалеры. В любовь Роза Леопольдовна рушится, словно камень с обрыва в реку. Наверное, совершая прыжок, булыжник надеется долго и счастливо плавать и состариться в ласковых объятиях волн. Но, побыв несколько секунд в воздухе, валун плюхается в воду и незамедлительно идет ко дну. Все романы Краузе протекают по такому же сценарию. Сначала на ее лице появляется загадочная улыбка. Потом няня начинает тихо напевать себе под нос. Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Цитата из «Стараканище» Корнея Ивановича Чуковского. «На этой стадии я настораживаюсь. Спустя день, когда сей зонг начинает исполняться постоянно, я вижу Розу Леопольдовну рано утром на кухне и понимаю, она опять влюбилась. Каким образом догадываюсь, что стрела Амура воткнулась в сердце Краузе? На ней ярко-красное платье». Волосы завиты мелким бесом, на шее кулон в виде цветка, а на устах уже не загадочная, а кровожадная улыбка, как у пирата, который понял, что атакуемый им корабль сдастся через считанные минуты. Надо лишь последний раз жахнуть по нему ядром из пушки. Через сутки няня подходит ко мне и смущенно говорит. «Меня пригласили...» «В дом отдыха». «Конечно, поезжайте», — киваю я. «Но когда Крауза оставляет в холле собранную сумку, я запихиваю в нее успокоительные таблетки и небольшую бутылочку с успокоительной же микстурой». Обычно Роза Леопольдовна возвращается через три дня и тихо говорит «Таблетки съела, настойку выпила». «Мерзавец оказался женат». А в соцсети написал «Свободен, как ветер». Откуда такие подлые люди берутся? Я утешаю няню. Та целый день тихой тенью молча скользит по дому. Но на следующее утро я вижу женщину у плиты. На Краузе спортивный голубой костюм. Она напевает Желю бабуси, два веселых гуся». Я выдыхаю. Очередная история любви завершена. Теперь живем спокойно до тех пор, пока вновь не зазвучит песенка про мишек и велосипеды. Роза Леопольдовна ухитрилась сохранить детскую веру в слова людей, поэтому она, услыхав от мужчины «люблю тебя», полагает, что вслед за этим высказыванием ей подарит обручальное колечко. Но для некоторых представителей сильного пола признание в чувствах ничего не значит, Оно как ритуальное пение. Ну, что-то вроде люблю, люблю, трамвай куплю. И почему краузы на ее пути постоянно попадаются подобные типы? Да потому что в ее головушке пустила корни-установка. Если любят, то говорят об этом вслух: дарят букеты, конфеты, приглашают на отдых. Представителей сильного пола, которые ведут себя иначе, она отвергает. Недавно Роза Леопольдовна, одетая в бежевое платье, стояла на переходе, ожидая, когда вспыхнет зеленый глаз светофора. Только что прошел дождь, и одна машина пронеслась по луже, обдала Крауза грязью. Как правило, водители едут дальше. Их не беспокоит чужая испачканная одежда. Но в тот день случилось иначе. Водитель затормозил, вышел на дорогу, поспешил к Розе Леопольдовне, извинился, сказал ей «Очень виноват, простите, пожалуйста!» «Вон там торговый центр. Разрешите купить вам новую одежду и пригласить в кафе?» Мужчина выглядел слегка моложе Краузе, ездил на дорогой иномарке, вел себя крайне вежливо и, похоже, в самом деле ощущал себя неудобно. И как поступит необремененная семьей женщина в подобном случае? Она согласится на предложение. Новое платье всегда приятно получить. В ресторан радостно сходить. Вас же не зовут домой, а предлагают пойти туда, где много народа. Скорее всего, история на этом и завершится. Получив обновку и вкусно поев, вы расстанетесь с водителем-друзьями и никакого продолжения не последует. Но ведь может выйти иначе. У вас начнется роман, потом свадьба. А как повела себя Краузе? Она насупилась, буркнула. «Не ем с незнакомыми за одним столом, а одеть себя сама могу, не нищая». И гордо вскинув голову, прошествовала в метро. Я спросила, почему не захотели пойти в торговый центр? Дядечка вел себя мило. И услышала, цветы не подарил? а в кафе позвал. Так не поступают. Крауза слепо верит любой информации, которую сообщают в соцсети. Сейчас в интернете полно психологов, которые объясняют, как надо себя вести, чтобы выйти замуж. Рецепты душеведов как под копирку. Будь внимательна, если он позвал тебя не в шикарный ресторан, а съесть бургер. Не трать время на отношения. Тебе встретился лузер. Не подарил цветы на первом свидании? В топку такого мужика. Жадина и тебя не любит. Ну и так далее. Вас еще удивляют слова Розы Леопольдовны про парики, которые делают из волос мертвецов. Меня нет. Крауза вычитала эту информацию в интернете и поверила в нее. Мои плавные размышления прервал голос Ляли. В дверь звонят. Я высунулась в окно, увидела за забором Леночку Ганину, страстную садоводку-огородницу, которая живет через два дома от нас, и крикнула. «Калитка открыта!» «Нас двое!» — донеслось в ответ. «Я и Гена, водитель, привезли кое-что. Можно его в дом внести?» «Да хоть четверо!» — засмеялась я и пошла в холл.